Глава шестая. «Фиванская дорога». После Франсиона не написал ни одной новой пьесы. Восемь лет молчания — большой срок для знаменитого драматурга, находящегося еще в расцвете сил и настойчиво осаждаемого лучшими театрами. Но этого великана всегда легко было обескуражить. Внезапно нападавшая на него усталость напоминала неожиданные приступы подавленности, которые переживал в Италии и в Египте его дед-генерал. «С семилетнего возраста, — говорил он молодому Полю Бурже, — я сражаюсь с жизнью. В моем тоне не надо искать меланхолию, это усталость. Бывают моменты, когда я сыт всем этим, сыт по горло» и я охотно улегся бы лицом к стене, чтобы не слышать больше никаких разговоров, в особенности разговоров обо мне. Его интимная жизнь усугубляла его мрачность, но, кроме того, он сомневался и в своем искусстве. Некоторые из его младших собратьев преследовали его ядовитой ненавистью, в которой была и доля зависти. В кулуарах французского театра, поставившего недавно парижанку, Анри Бек, коренастый, с жестким взглядом из-под густой соломы бровей, с усами щеткой и кривой усмешкой, читал эпиграммы, пересыпая их звучными. — А? Каково? — Как было два Корнеля, так есть и два Дюма. Но эти двое схожи не с Пьером, а с Тома. Дюма ответил на это. — Тома Корнель прости за дерзость Бека, ему и Пьер Корнель не по зубам. Зевает Бек. Так повелось от века, когда зевать всех заставляешь сам. Однако если Бек находил горькую сладость в таких шутках, то Дюма, уставший от всего, считал их жалкими и пустыми. Он слишком хорошо знал, что восходит звезда Бека и Ипсона. Он знал, что молодые критики теперь с презрением говорят о хорошо сделанной пьесе. Слишком хорошо сделанной. Успех его прежних пьес «Свадебного гостя», в котором Барте играла вместо Декле и талантливо выплевывала знаменитое «Фу». Друга женщин, где она воплощала Джейн де Симроз, умело соединяя нежность и дерзость, не вернул ему веры в себя. Старая пьеса, не новая. Он написал одно действие пьесы «Новые сословия», о котором говорил «Это будет мой Фигаро», и четыре действия «Фиванской дороги», где их должно было быть пять, но так и не закончил ни одной из этих пьес. Дюма-сын, полю бурже. Я снова взялся за фиванскую дорогу, но я не вижу развязки и очень боюсь, что никогда ее не увижу. Нет больше ни энтузиазма, ни увлеченности. Я хорошо знаю, что хочу сказать, но я без конца повторяю себе, а к чему говорить, что бы то ни было? Все дело в том, что я слишком давно знаю род человеческий. В действительности он проецировал на человечество свою собственную неудовлетворенность и считал весь мир дурным от того, что, несмотря на весь свой жизненный и творческий опыт, очень много страдал. Он мог бы отнести к себе реплику одного из своих персонажей. Вы, несомненно, человек очень сильный. Да, но очень несчастный. Был ли он сам очень сильным человеком? Леопольду Лакуру который в 1894 году спрашивал его о «Фиванской дороге». Ее с таким нетерпением ждали в комедии «Францесс». Он ответил, «Окончу ли я когда-нибудь эту пьесу? Я все больше и больше сомневаюсь в этом. В нее надо вложить так много, слишком много, для театрального писателя, который стремится не только развлечь зрителя, но и заставить его думать, ибо сам он думал, Жизненный опыт со всеми размышлениями, которые он влечет за собой, понемногу становится чересчур требовательным советчиком. Ведь у него уже нет той бесстрашной уверенности в себе, которая двадцатью годами раньше, возможно, позволила бы ему удовлетворить эти высокие требования. И, кроме того, я никогда не был гордецом, заверяю вас в этом, вопреки легенде, которая пришлась по вкусу слишком многим людям, чтобы с нею можно было покончить но все-таки, даже не будучи слишком самоуверенным, я мог бы строить себе иллюзии насчет действительной ценности моих произведений, мог бы надеяться, что, умирая, не все их унесу с собой. Я мог бы заблуждаться по причине, боже мой, да, по причине моего успеха, а в особенности из-за того уважения, которое высказывали мне светлые и могучие умы, как, например, Тен. Однако я вижу, как меняется вкус публики, как одна часть молодежи переходит на сторону Бека и его учеников, другая приветствует Ипсона. Я присутствую при том, как приходят в упадок определенные формы искусства. Мой театр, весь мой театр погибнет. Его отец тоже говорил подобные вещи в последние месяцы жизни, но рядом с Дюма отцом, утешая его, находился сын, который им восхищался. Леопольд Лакур был растроган слабой и печальной улыбкой, которой сопровождались эти признания. Он сказал старому мэтру, что даму с камелиями полусвет будут играть всегда.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 ответил Бержера. Магдалина — это дама с камелиями в пустыне. Не будем говорить о даме с камелиями. Это юношеское произведение. Настоящую женщину вы найдете в Евангелии. Вошел Лакей и сказал, что Икс просит Луидор. — Ах, бедняга, — сказал Дюма. — Дайте ему пять. Это избавит его от четырех хождений. Жюлю Кларетти, комиссару комедии «Францесс», он прочитал четыре акта «Фиванской дороги», которые были уже написаны, и рассказал содержание пятого. Каков сюжет пьесы? «На фиванской дороге Эдип встретил сфинкса». Ученый-медик Дидье в конце своего жизненного пути встречает загадочную и опьяняющую красавицу Миллиану Дюбрейль, сестру всех тех чудовищ женского пола, которыми изобилует драматургия Дюмасына. Знаменитый врач Дидье олицетворяет автора. Писатель, дабы не изображать писателей, превращает их в художников и врачей, но маски оказываются прозрачными. У Дидье, материалиста-безбожника, есть верующие жена и дочь. Жанина Дюма, воспитанная в духе вольнодумства, с большой горячностью приняла католическую веру. Ее бракосочетание с родовитым офицером Эрнестом де Отеривом было совершено по обряду в приходской церкви Марли преподобным дюльстом. Одна фраза в проповеди этого священника, произнесенной во время венчания, вызвала безудержный смех публики. «И когда наступит час неизбежного расставания, Калета Дюма в то время уже была близка к разводу. Ее родители разошлись и больше не жили под одной крышей. Ее мать когда-то бросила на Рышкина» а ее сводная сестра Ольга жила в постоянном разладе со своим развратным мужем. И неверующий ученик Матиас, дочь Дидье Женевьева, любит Матиаса, но тот груб с нею и насмехается над ее верой. «Твоя душа, — говорит он ей, — это лишь совокупность функций мозгового вещества. Если я ударю тебя вот сюда в висок, что скажет твоя душа?» она простит тебя отвечает Женевьева. в первом действии в доме дидье который в это время отсутствует матиас принимает молодого провинциала доминика де жуниака переживающего тяжелый душевный кризис его отец из материальных соображений противится его женитьбе будучи страстно влюблен молодой человек без колебаний нарушил бы запрет но его невеста дала ему понять что не выйдет за него замуж вопреки воле его отца. Потом она скрылась вместе со своей матерью, не оставив адреса. Доминик разыскивает беглянок в Париже, где, как он подозревает, они прячутся. Он сообщает врачу свою навязчивую идею — овладеть любимой девушкой или убить ее. Матиас дает чрезмерно возбужденному юноше несколько добрых советов и отпускает его, ни в чем не убедив. Возвращается доктор Дидье, и почти в ту же минуту на улице раздаются выстрелы. Матиас бросается к окну и узнает в стрелявшем Доминика. Тот убегает. Вводят пострадавшую очаровательную молодую девушку. Дидье осматривает ее. раны не опасны. Доктор предлагает девушке остаться у него в доме до выздоровления. Появляется полицейский комиссар. Выясняется, что имя молодой особы Миллиана Дюбрель ей двадцать лет. Ее мать уклоняется от прямого ответа. Она якобы не знает стрелявшего. Она дает заведомо неверное описание молодого преступника. Три недели спустя во втором действии выздоровевшая Миллиана вместе со своей матерью живет в загородном доме Дидье. Никто и не помышляет об отъезде. Дидье поручает Мелиане переписывать его труды, Матиас охотно беседует с нею на философские темы, Женевьева признается своей матери, что ревнует к незнакомке. Госпожа Дидье умоляет мужа не оставлять у них этих двух женщин. Он просит совета у Матиаса, который отвечает, «Вы влюблены в Мелиану, сами того не зная». И действительно, доктор, которому и в голову не приходит просить девушку уехать, говорит ей, у меня есть потребность чувствовать ваше присутствие. Возмутительница спокойствия соглашается отложить свой отъезд. Тем временем Дидье принимает делегацию скандинавских студентов, прибывшие засвидетельствовать ему свое почтение. Руководитель делегации по имени Стефан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 и мою привязанность, которых она во всех смыслах достойна. Я уверен, что она будет с честью носить мое имя столько времени, сколько ей суждено носить его после того, как меня не станет. Кроме того, она человек энергичный и мужественный, и сумеет выполнить мою волю, которую я выражу в этом завещании. Я желаю твердо и определенно, чтобы меня похоронили без всякого церковного обряда.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 Не на кладбище Пер-Рашес, а на кладбище Монмартер покоится Александр сын и его вторая жена, умершая в 1934 году под каменным сводом монумента, созданного скульптором Сен-Марсо. По странной случайности, могила Марии Дюплесси находится в нескольких шагах от этого внушительного мавзолея. В склепе, содержащем только два отделения, где чем позднее, тем лучше рядом со мною успокоится госпожа Дюма. Я желаю, чтобы после моей смерти меня одели в одну из моих полотняных рубашек с красной каймой и в один из моих простых рабочих костюмов. Ноги пусть останутся голыми. Все мои бумаги, письма, рукописи я оставляю госпоже Анриете Александр Дюма, которая приведет их в порядок, и знает, как с ними поступить. Он не боялся смерти, но мучился, думая о будущем Анриеты, о возможных конфликтах между его дочерьми и женой, о своем незаконченном произведении. В августе он писал из Пюи Жюлю Кларетти. Ваше письмо застало меня за переделкой последней сцены четвертого действия, главной сцены для всей пьесы и для Мунасюлли. Если нам суждено провалиться, то мы провалимся именно в этой сцене. Если же она удастся, нас ждет большой успех, несмотря на неблагоприятную развязку. В другом письме он писал о Фиванской дороге. Вы получите ее через год или я умру. Жорж Кларетти, сын Жюля, рассказал в одной статье о содержании Пятого акта, который Дюма в его присутствии читал в совершенно законченном виде генеральному комиссару французского театра. Внезапно Миллиана влюбляется в Стефана, красивого и элегантного шведа, который возглавляет делегацию иностранных студентов. В тот самый день, когда она должна была бежать с Дидье, она покидает Париж, с молодым скандинавом. Парижанка следует за соотечественником ипсона Любовь — это привилегия молодости, такова мораль драмы. Кризис миновал, сфинкс исчез. Дидье, глядя на свою дочь Женевьеву, качает головой и бормочет. Быть может, и в самом деле существует душа. А Матиас... В своем углу играет на флейте в перерыве между двумя опытами, как Фридрих II между двумя сражениями, и отвечает учителю насмешливыми звуками своего визгливого инструмента. Нет ничего невозможного в том, что Дюма, пребывая в глубокой печали, в которую его ввергло нездоровье, подумывал о подобной развязке. Но 1 октября он слег, и ему стало ясно, что его последняя пьеса останется неоконченной. «Представьте себе, что я уже умер», — сказал он Клоретти, «и больше на меня не рассчитывайте». Своей дочери Клоретти он признался. «Не пойму, что со мной. Весь день у меня в ушах трещит сверчок». Кровь заставляла вибрировать его утратившие эластичность артерии. Вскоре у него начались головные боли, и временами он впадал в странное забытье, пугавшие его жену. Профессора не могли поставить диагноз. Одни предполагали кровоизлияние, другие — опухоль мозга. В конце ноября крупнейшие врачи, собравшиеся в Марли, у его постели, объявили, что он безнадежен. Как когда-то его отец, умиравший на морском берегу Пьюи, он проводил целые дни в смутных сновидениях. Несколькими месяцами раньше, взявшись написать предисловие к роскошному изданию «Трех мушкетеров», он с нежными словами обратился к своему отцу, который был его гордостью и отчаянием. «Вспоминают ли в том мире, где ты пребываешь теперь, о делах нашего мира?» Или же так называемая вечная жизнь существует только в нашем воображении, порожденная нашим страхом перед небытием? Мы с тобой никогда об этом не говорили, когда жили вместе, и я думаю, что метафизические размышления никогда тебя не тревожили. Потом он вспомнил о нескольких месяцах, проведенных ими после отъезда Иды вдвоем в братской дружбе. Ах, то было прекрасное время. Мы были ровесниками, хотя тебе исполнилось 42 года, а мне 20. Наши веселые разговоры, взаимное излияние чувств. Мне кажется, это было вчера. А ты почти уже четверть века спишь под вековыми деревьями кладбища в Велекотре. Между твоей матерью, которая служила тебе образцом для всех нарисованных тобой упорядоченных женщин, и твоим отцом, который дал право на существование всем твоим героям. Я же, кого ты, да и я сам всегда считал ребенком в сравнении с тобой, сейчас сет как лунь, каким ты никогда не был. Земля вертится быстро. До скорого свидания. Пророческая ностальгия. Сыну суждено было вскоре последовать за отцом. 28 ноября ему как будто стало лучше. Осеннее солнце освещало красивые деревья парк. Сознание вернулось к нему, и он улыбнулся дочерям. — Ступайте завтракать, — сказал он. — Оставьте меня одного. Врач только что вышел из комнаты, когда Коллетта позвала его. — Идите скорей! — у папы конвульсии. Последняя судорога потрясла его тело. Он был мертв. На следующий день газеты были полны им. Его брат по отцу Анри Бауэр написал прекрасную статью. В нем была властная сила, воля. Он не уступал, будучи совсем иным, величайшему гению своей династии. До появления дамы с камелиями девицы легкого поведения были отверженными париями. Ни одно произведение не оказало такого влияния на людей, заставляя одних искупать свои грехи, других прощать. И сто лет спустя бедные молодые люди с сердцем, трепещущим от любви, будут оплакивать Маргариту Готье. От того, что с первых дней своей жизни он был жертвой, от того, что его мать много страдала, он выступал в защиту невинных и делал это талантливо. Если позднее он взял на себя роль укротителя, это произошло потому, что он увидел себя в окружении хищных зверей. Он должен был укротить львиц или быть растерзанным ими. Гордость покрыла его сердце, самое уязвимое из сердец тонким слоем льда. Его последняя любовь, пылкая и мучительная, была для него глубоким потрясением. В конце ноября 1895 года борьба была окончена. Стоял прохладный день поздней осени. В парке морли теснились друзья, Собратья, журналисты, политические деятели, элегантные женщины и толпы простонародия. Поезда, приходившие из Парижа, выплескивали на платформу маленькой станции потоки почитателей и любопытных, которые вереницей устремлялись к Шанфлур. Там их вводили в комнату, где на инкрустированной бронзовой кровати в стиле «Ампир» которая словно плыла на двух лебедях, вырезанных из лимонного дерева, покоился Александр Дюма-сын, одетый, как он пожелал, в свой рабочий костюм. Ноги были голые. Как генерал Дюма, он всегда гордился их изяществом. На стене висел большой портрет его отца и маленький рисунок, изображавший Катрину Лабе на смертном одре. В течение целого столетия семейство Дюма разыгрывало на сцене Франции прекраснейшую из драм свою жизнь. Последний из трех остался один перед опущенным занавесом в молчании ночь. Его молодая вдова и дочери, уже облаченные в траур, думали об умершем и о своем трудном будущем эпическая мелодрама. Завершалась буржуазной комедией, а, быть может, и трагедией. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос» ВОЗ. Апрель 1994 года. Звукорежиссер Елена Соболева читал Юрий Заборовский.